герой. Во всех биографиях Чехова, даже самых кратких, приводится одна важная цитата из его письма Суворину от 7 января 1889 года: "Не обойтись без неё нам. Необходимо чувство личной свободы". Это чувство стало разгораться у меня только недавно. Раньше его у меня не было. Напишите к рассказу о том, как молодой человек Сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на винопочитании, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок хлеба, много раз всеченный, ходивший по урокам без калош, дравшийся, мучивший животных, любивший обедать у богатых родственников, лицемеривший богу и людям без всякой надобности, только из сознания своего ничтожества, напишите. как этот молодой человек выдавливает из себя по капле раба, и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая. Комментируя это признание, и редко для чрезвычайно скупого на мемуарно-биографические пассажи Чехова, заметим, что и оно обличено в литературно-безличную форму, «Напишите-ка рассказ, молодой человек», обычно делают ударение на второй его части – говоря справедливо об исключительной духовной свободе Чехова его независимости от распространённых мнений чувстве внутреннего достоинства казавшемся прирождённым и интеллигентности ставшей отрицательной но это стало потом в детстве юности ещё недавно было другой было знакомство с разного рода обманом намеренным и вынужденным сопровождающим всякую копеечную боголейную торговлю Была и собственная коммерция. Лавливал певчих птиц и продавал их на базаре. Суворину. 29 июля 1891 года. Были мечты об оживлённой торговле в Таганроге и надежды разбогатеть. Дай Бог России победить турку с трубкой. Да пошли урожаи вместе с огромнейшей торговлей. Тогда я с папашей заживу купцом. Разбогатею. А что разбогатею, так это верно, как дважды два-четыре. Михаилу Чехову, 9 июня 1877 года. Были и обеды у богатых родственников. А сытно пообедав, 16-летний юноша мог выкинуть такое. «Будучи учеником пятого класса», вспоминал Чехов в одном из писем 1886 года, «я попал в имение графа Платова Донской области. Управляющий этим имением Билибин» Высокий Брюнет принял меня и угостил обедом. Помню, суп, засыпанный огурцами, начинённый раковой фарши. После обеда я по свойственной всем гимназистам благоглупости, сытый и обласканный, запрыгал со за спиной Белибина и показал ему язык, не соображая того, что он стоял перед зеркалом и видел мой фортель. В его тогдашних шутках часто не хватает меры и такта. Старший брат вынужден делать ему выговоры. «Антон, или ты считаешь нас всех ослами, которым все нипочем? Ты адресуешь свое письмо на имя Суконкиной и на конверте пишешь и ее степенство? Что это за ерунда? Вверх безобразия и оскорбления! Скажи, на кой дьявол ты пишешь подобные вещи? Ведь это публичное оскорбление. Титул степенства не существует». — Суконкина женщина всеми уважаемая, а ты выкидываешь такую необдуманную вещь. Блаженный ты человек. Держи свой глупый язык за жубами, а то он у тебя хуже бабью. Не чуди ты, пожалуйста. Но одно из главных свойств характера Чехова было в том, что ни один урок не проходил для него даром. По описанию Фортеля видно, что эта сцена и через десять лет живо стояла перед глазами его строителей. Что же касается замечаний по поводу такта и воспитанности, то честь скоро Антон поменяется с братьями Ролями. И началось это уже во время первого приезда его в Москву на весенние каникулы 1877 года. Ещё из те гонрога Чехов писал младшему брату Михаилу: Среди людей нужно сознавать своё достоинство. Студентом второго курса он напишет старшему брату резкое письмо, говорящее о чувстве и достоинстве многорассеченного молодого человека. Александр, я, Антон Чехов, пишу это письмо, находясь в трезвом виде, обладая полным сознанием и хладнокровием. Если я не позволяю матери, сестре и женщине сказать мне лишнее слово, то пьяному извозчику я не позволю он и подавнам. Вот хоть ты сто тысяч раз любимый человек, я по принципу, почему только хочешь, не вынесу от тебя оскорбление. Слово «брат» я готов выбросить из своего лексикона во всякую пору. Это было первое письмо из тех, которое напишет на эти темы братьям Чехов, о человеческом достоинстве, воспитанности и самовоспитании, об отвратительности лжи, о сострадательности и мужести. Я страшно испорчен тем писал человеком, что родился, вырос, учился и начал писать в среде, в которой деньги играли безобразно большую роль. В лавке отца Антон должен был записывать в тетрадь каждую выручную сумму, а в их торговом заведении счёт шёл на копейки. Потом под щелчки счётов выслушивать все нративции Палы Егорч об экономии. Бедность постигла семью, когда Чехову было 16 лет. Позже, оставшись в городе один, благодаря тогдашней таганрогской дешевизне и житёму хлебам, он не голодал, но со всем остальным было туго. Приходилось ходить на урок в конец города в рваных сапогах, а-то под таганрогской грязью. Из гимназического мундирочка он давно уже вырос, полы не сходились, рукава были коротки. Он не мог внести постоянный залог в 2 рубля в городскую библиотеку, но собирал его обратно весной и снова вносил осенью. получив срок. Уехавшие в Москву члены семьи Бедствий доходов не было никаких. Павел Егорович долго не мог устроиться на службу. Жили на драчёвке все шестеро в одной комнате под лестницей. Нет ли вспомнил Чехов, описывая в рассказе 1886 года на мельнице горькую бедность. Все мы в шестером в одной комнате спим. Нашим братьям из этой сноты приходилось спать в чулань. Мы здесь не знаем ни говядины, ни картошки, ни рыбы, писал Павел Горча сын в догорок. У нас пища одна всё суп да суп с грибами. Сохранившиеся письма рисуют, в какие мелочные, копеечные расчёты были погружены все члены разбросанной судьбой семьи. Во-первых, само получение денег уже стоит небольшой потери времени и гривенника. Затем, купившие инструменты, надо заплатить извозчику за перевозку домой ко мне 30 копеек. Да упаковка, что будет стоить, черт его ведает. Надо обтягивать холстом. Это тоже деньги, да еще большие деньги стоят. А далее перевозка, на вокзал опять 30 копеек, и запровозчик черт знает сколько. Так писал Антону Александр. первым известен нам письмя от 4 октября 1875 года начал писать тебе Сю грамоту пишет он через 2 года когда пошлю её неизвестно ибо марки нет хотел послать телеграмму но рубля не оказалось это было уже не шуточная бедность ждали от тебя писала чехову мать не пришлёшь ли денег очень было горько у маши шубы нет у меня тёплых башмаков сидим дома — Мамаша ждала от тебя двадцать рублей, — писал отец. Как услыхала, что прислана двенадцать рублей, залила с горькими слезами. Николай, учившийся в школе живописи, вояния и зодчества, ходил без пальто, по снегу в рваных спагах на босу ногу. Александр дал ему свои чулки, и он их так и износил, что остались одни голенища чулочные. В комнате было холодно. И Николай с своим другом Шехтелем, будущим известным архитектором, строителем здания МХТ и Ярославского вокзала, выходили на добычу, таскали с проезжающих подрачивки под вот дрова. В 1883 году, уже будучи автором целого тома рассказов в юморезок, Чехов писал брату, что нет усил переменить свой сиренький неприличный сюртук на что-либо менее ветхое, и что денег на извоз оса нет. Как следует одеться, Чехов смог только после первых гонораров, но во времени в 1886 году. Бедность отступала медленно. Только в 1885 году, как одно из важнейших событий в жизни семьи, Чехов отнатил то, что ещё недавно забирали провизию, мясо и бакалею по книжке, то есть в долг. Теперь же я это вывел, всё берём за деньги. Даже в 1886 году для празднования своих именин он просит у приятеля вилки, чайные ложки, мелкие тарелки, стаканы. Письмо Дюковскому 16 января. Унизительнее всего были эти ежечасные проявления бедности. Мелочи, которые не должны замечаться, захватывали непропорционально большую область в сознании, теснили духовное, занимали его местом. трудно свычиться от власти догм, внушённых воспитанием и средой. Может быть, нужны ещё больше и духовной силы, чтобы противостоять рождаемым этой средой мелочам быта. Влияние всего этого на душу человека Чехов изобразит потом в своих рассказах. Он покажет, как средний человек, погружён в быт и так сращён с ним, что ему не вырваться. Не выбьется, что он думает о нем ежедневно и еженочно, и даже в горячном бреду будет говорить про новые подметки. Рассказ Гусев. Сфера ежедневной жизни была тяжела, и особенно для постоянной к сроку работающего литератора. Очень выразительно изобразил ее сам Чехов в одном из писем 1883 года. «Пишу при самых гнусных условиях». В соседней комнате кричит детеныш, приехавшего погостить родича. В другой комнате отец считает матери вслух запечатленного ангела. Кто-то завел шкатулку, и я слышу Елену прекрасную. Постель моя занята приехавшим с родственником, который то и дело подходит ко мне, завоит речь о медицине. У дочки должно быть резь в животе, оттого и кричит. Я имею большое несчастье быть медиком. И нет того индивидуя, который не считал бы нужным потолковать со мной о медицине. Кому надоело толковать про медицину, тот заводит речь про литературу. Реводитёрыш. Близкую к этой картину, рисующую условия жизни Чехова в многолюдной семье, даёт Александр Чехов в рассказе «Завтра экзамен» 1884 год, написанном в июле 1884 года под впечатлением недели, проведённой им «Любин». в июне в родительской квартире. В этом произведении, за исключением отца и автора, действуют все наличества и члены семьи. Даже пес Корбо, собака без спины, не раз упоминаемая в письмах Чехова. Студент-медик пятого курса Антон Павлович сидел у своего письменного стола и читал курс гигиены. «Завтра экзамен». Не прошло и четверти часа, как дверь тихонечко отворилась и в щель просунула сморщенная, как печеное яблоко, физиономия тетеньки. «Корбенька! Корбенька! Корба! Иди поесть! Ты, бедный, нынче не ел! Корбенька!» После диалога с Антоном Павловичем тетенька уходит, но появляется другой член семьи. «Маменька вошла!» Ты знаешь, что прачка не принесла тебе сорочек завшнего дня? Сердце моё болит и обливается кровью. Антон Павлович нетерпеливо встал с места и с книгой в руках прошёлся по комнате. Пусть так, я оценю всё это. Дайте только возможность прочесть спокойно то, что мне необходимо. Маменка, проговорила ещё минута 3 и ушла, видя, что её не слушают, ушла впрочем с жалобами. Но вот скоро из двери раздался голос брата-гимназиста. Антон, нет ли на твоем столе моего карандаша? Извини, что я тебя беспокою. Я вижу, что он у тебя в руке. Ты им пишешь, а он тебе нужен. Нет, не особенно. Мне только хотелось узнать, у кого он. — Послушай, Миша, — взмолился Антон Павлович, — некогда мне с тобой болтать. Брат-гимназиста ушел страшно обиженный. Минуты через две робко отворилась дверь, высунулась тетушка. «Антоша, за что ты Мишу обидел? За что, ты спрашиваю, я тебя, варвар бедного мальчика, обидел?» Далее с вопросом входит сестрица. Обиженная уходит, потом начинает стучать на швейной машинке маменька. «Вдруг раздался низ твой звонок». пошёл слегка покачиваясь и корчись себе трезво старший брат Антон Палч за бульдыга и хоть хороший, но очень мнительный человек Антон, как тебе за рецептом забасил? Он. А что у тебя? Печень должно быть срос в лёгких пневмония в спине табесдорзалис. Рассказ кончается с тем, что Антон Палч решает уехать заниматься к брату Сие домашние выспли уговаривать Антон полчас остаться, но он по необъяснимой для них причине предпочел общество пьяного брата и уехал к нему. Преодолев все трудности бытовой сферы и приготовив очередную мелочишку, литератор тогдашнего чеховского круга подал в следующую сферу газетно-журналную.